глава 32 дело подходило к вечеру а я сидела на кровати и смотрела в собственный открытый шкаф нет меня не терзал вопрос что надеть скорее зачем наряжаться ради чего это свидание прямо как кость в горле совсем не хотелось плестись куда-либо да и не соглашалась я на него просто Гарри решил что идем а я как дура все этот цветок обнюхивала Все мозги запахом обволокло. Но деваться было некуда. Так что, приняв душ, я обреченно уселась на покрывало и глядела на шмотке. Нужно было что-то скромное, не намекающее на разврат. Чтобы орала. Вот сидит девственница, потенциальная хозяйка сорока кошек. Покусав губу, я вздохнула. Никуда не деться. Нужно собираться. Время поджимало. Через пять минут, стоя у зеркала, я придирчиво разглядывала свое отражение. Синяя прямая юбка до колена, белая блузка с голубым галстучком, волосы, собранные в высокий хвост. В общем, то, что надо. Стандартный синий чулок. Обувшись в черной туфельке на низком каблуке и накинув легкий плащ, я направилась к двери, прихватив маленькую сумочку. Выходя из комнаты, оглянулась. «Зачем?» — поняла уже в коридоре высматривала мадам Джакоба. Радость, что дух исчез, угасла, и появилась тревога за нее. А вдруг ее действительно в Нижний мир отправили? Как-то не хотелось для Диманессы такой участи. Спускаясь на лифте, я придумывала поводы отказаться от ресторана, но металлические двери разъехались, и передо мной возник красивый букет роз. Гарри оглядел меня с ног до головы, и довольно улыбнулся. «Это мне в тебе и нравится», проворковал Гаргул. «Скромность и красота». Вручив цветы, он приобнял меня за талию и повел вперед. От мужчины приятно пахло азалей тот же запах, что витал сегодня в приёмной. Отметив это, я невольно поморщилась. «Надеюсь, эти розы порадуют тебя не меньше утреннего подарка. Ты забрала куст в комнату?» «Конечно!» — прикусив язык, соврала я, чтобы не расстраивать его. «Он так сильно пахнет?» «Угу». Гарри довольно закивал и более ничего не сказал. Мы вышли на главное крыльцо. При этом наткнулись на сослуживцев Гаргола. Они казались недовольными. Кривились, но молчали. Спустившись по ступенькам, Гарри довёл меня до кареты и открыл дверь. Забравшись внутрь, я быстро села на середину диванчика, чтобы он не перестроился рядом, а вынужденно сел напротив. Моя уловка удалась. Ехали молча, между нами вдруг появилось легкое напряжение. Или, может, я сама его для себя придумала, потому как Гарри просто смотрел в окно и бесед вести не желал. Я снова оценивающе прошлась по нему взглядом. Да, все же красив и лицом, и фигурой зацепить способен. «Почему ты до сих пор не женат?» — не выдержала я. «Тебя ждал, Арина». Он сладко улыбнулся. Смутившись, я взглянула в его глаза. Холодные и совсем не ласковые. Я отвернулась и уставилась в окно. И снова молчание. Оно давило, но я терпела. Гарри оторвался от окна и прищурился. «Между тобой и Инчира Джакоба что-то было?» Услышав такой прямой и бестактный вопрос, я аж подскочила от возмущения. «Нет, конечно. Нас застала непогода. К тому же я сильно заболела». «Ну да», — закивал он, — «спать в одной постели с больной никто не станет». Эти его слова обидели. Вдруг захотелось рассмеяться и сказать, что еще как станет, и для любящего мужчины насморк его женщины не преграда но осеклась. Вдруг до меня дошло, что я сама только что чуть не произнесла. А ведь и правда. Если женщина безразлична или нужна как грелка, станет ли такой высокомерный, блудливый демон, как инчира, сидеть и намешивать чай с малиной, утирать ей нос, растирать шею и грудь, запаривать среди ночи травки, а главное обнимать, прижимать к себе и согревать, шептать смущающие словечки, уверять, что красный нос совсем не портит. А если бы на его месте был ты, Гарри, что бы сделал? м mm. Он слегка растерялся. Нашел бы врача. Там его не было, быстро ответила я, ожидая развития мысли. Но работники же были, пожал он плечами. Заплатил, и пусть сидят над тобой ночь напролёт. А сам, допытывалась я, Арина, «Мужчина не должен видеть свою женщину в неподобающем виде. Она — украшение для него. А простуда, увы, обезображивает. Ты же сходила в лекарскую лавку». Вот в этот момент я окончательно уверовала, что мне нет места рядом с этим мужчиной. Но он до этого так красиво ухаживал. И подарки были, и цветы, и беседы. «Что изменилось? Почему ты поспешил?» «Со свиданием?» — подался он вперед. Не нравится внимание, которое Инчира Джакоба вдруг стал проявлять. Сэп, Архан и тем более Димар мне не соперники, тем более что оборотня уже отпустила, и он не настолько хочет жениться, чтобы рискнуть работой. «А ты? Настолько?» Я приблизилась к нему и поморщилась. Эта цветочная вонь лезла в нос, благо он и без того был заложен. Первый раз в жизни я радовалась насморку. А я уже нашел новое место работы и должность поинтереснее, чем у Архана. Но вот появилась загвоздка. Владелец корпорации не любит, чтобы его работники отвлекались на личную жизнь. Поэтому основное требование к кандидату — наличие жены. Я сказал, что помолвлен. Так что наша свадьба — дело нескольких дней. Я рад, что тебе сегодня — Так понравилась Азалия и ее несравненный аромат. Кивнув, я откинулась на спинку диванчика. Мне решительно не нравилось все, что я сейчас слышала. В голове прокручивалось то, что произошло накануне. Случайно ли он оказался у окна Инчира? Нет, демона это не обеляло. Он обнимался с этой лохудрой, но то, что я увидела, «Ты узнал, что тебе нужна жена не сегодня и не вчера?» — задала я наводящий вопрос. «Нет», — отмахнулся он. «Несколько дней уже, думаю, над этой проблемой. Абы кто ведь не пойдет, Нужна такая, чтобы и держать себя умело, и с образованием. Ну и красота — это важно. У горгулов не бывает женщин. От нас рождаются исключительно сыновья. Поэтому мы всегда берем жен. Особенных раз эльфиик, ведьма реже демонез. Но человечка, это такая редкость. Ты особенная, Арина. Мне все завидовать будут. Все при тебе, манеры, умение держать себя. Я невольно стиснула челюсти, а вдруг он сейчас откроет мне рот и начнет проверять зубы, как породистой лошади. Идти с ним в ресторан и продолжать разговор окончательно расхотелось. Но деваться было уже некуда. В ресторан я входила, как на эшафот. Будто это меня сейчас как котку разделают и на ужин подадут. И как я умудряюсь в таких мужиков вляпываться? Предупреждали же меня, что горгулы — расчетливые куски гранита. А я что? Уши развесила, режим дурочки включила и... И все слушаю теперь, какой отличной мебелью Буду в жизни завтрашнего наиспеченного начальника. Тьфу! Вот зачем иду к этому столику? Надо придумать повод и свалить, пока еще не окольцованное. «Арина, ты будешь со мной счастлива!» Распиналась эта Каменюка. «Я изменять никогда не буду. Жена — это уже затратно. А любовницу содержать разориться можно. И главное, зачем? Мы, горгулы, в этом плане экономны». «Сразу женился на красавице, и всё. Одна женщина, одна статья затрат». Мне поплохело. «Да что вы говорите? Я-то думала, что рога нам не наставляют, потому что любит их всей душой. А оказывается, ходить налево весьма затратно. Интересно. А если какая ушлая дама даром даст? Это выходит, и сэкономил, и побаловался. Выгодно? Прибыльно. Наверное, в этом случае... Супруга должна будет его еще и похвалить, бережливого такого. Сев за стол, я схватила меню. Полистала, приценилась, поморщилась. Взглянула на этого мраморного скрягу, цокнула языком в задумчивости и чихнула. «Арина, делай это тише!» Тут же прилетела от Гарри. «Женщина не должна демонстрировать на людях, что нездорова. А ты когда меня приглашал, знал, что я больна?» Не выдержала я. Ненадолго же меня хватило. Я сказал сходить в лавку. развел он руками. Заказывай что-нибудь из овощей. А почему из них? Недоумённо уставилась я на мужчину. Я мясо люблю. Мясо будем есть дома. Осадил он меня. А здесь оно через чур дорого. Да и женщина, как лань, должна питаться морковью, зеленью. Гарри, «Ты во мне олениху увидел?» — прошипела я предостерегающе. Тихо закипая оки чайник, я могла взорваться в любую секунду. «Зеленью? Нормально так. Я для того перлась сюда, чтобы травку пожевать. Мне что дома салат не жуется. «Женщина должна есть мало и не выказывать большой аппетит». Незамечая его состояния, Гаргул раскрыл меню, вчитывался, кривился. Есть мне окончательно расхотелось, встать бы и уйти, но столько народу, скандалисткой себя выставить, то еще удовольствие. Я негромко шмыгнула носом, за что удостоилась сурового взгляда. Я буду воду, и все. Закрыв меню, я отложила его в сторону. «Наверное, да. Ты болеешь, а лечебное голодание полезно», — закивал Гарри. «А мне куриное филе на свекольной подушечке» и печёный картофель». Улыбнувшись, он закивал сам себе. «Кусок ты булыжника, Хари самодовольная». «Не тех упырями называют, ой, не тех». А Азалия встала мне в хорошую сумму, но оно того стоило. «Главное — результат», — бормотал он, совсем не обращая на меня внимания. «Нужно обсудить свадьбу. Предлагаю просто сходить в храм и поставить подписи в книге регистрации. Ужин — устроить дома со всеми вытекающими. А дальше я могу спокойно приступать к новой работе. Осталось решить, что делать с тобой. С одной стороны, должность у тебя, Арина, престижная и платит нормально. а С другой — могут поползти слухи о тебе и Джакоба. Это ударит по моей репутации. Кто бы знал степень моего офигивания от происходящего. Меня просто парализовало от наплыва эмоций. Не знала, то ли его обматерить, то ли в рожу ему чихнуть. А таким приличным казался. Ой, каким замечательным выставлял себя. Выгодно отличался от остальных. Воспитанный, невозмутимый, вежливый. А он — продуманный, статуя меркантильная. К нам подошел официант, принял заказ, сочувственно взглянул на меня и удалился. Гарри откинулся на спинку стула и принялся придирчиво меня разглядывать, будто я реально предмет, эдакое украшение интерьера. «Нет», — покачал он головой, приняв какое-то решение. «Делиться тобою не хочу ни с кем. Дома сидеть будешь. Надеюсь, с ребенком получится быстро. Обычно женщина может выносить только одного сына Гаргула. На вторую беременность сил уже не хватает». «Гарри», — подалась ей вперед. Ты ничего не попутал? Напомни, когда я тебе «да» сказала. Да я после этого свидания с тобой даже здороваться перестану. Это если отсюда живым уйдешь. А ты рискуешь. Ой, как рискуешь. Я просто еще не поняла, как тебя стукнуть побольнее. Дело времени. Поверь, ум у меня пытливый. Найду способ по твою душу стаю голубей призвать. Он забавно моргнул и приподнял бровь. Столько непонимания сейчас было в его глазах, прямо как у меня за последние полчаса. «Арина, а та Азалия где?» — выдавил он из себя. Ответить я не успела. У входа в ресторан поднялась странная шумиха. Мужские громкие голоса, женский виск. «Где они? Где?» Открыв рот от удивления, я наблюдала за взбешенной Кларочкой, прижимающей к груди тот самый горшок. «Вот тебе и эльфийка», — выдохнула я, неспособная уже что-либо понимать. «И внешность, и образование, и, считай, увёл у самого Инчира Джакоба. Гарри, рожа твоя наглая, ты что меня, приворожить пытался? Это цветочная вонь. Да если б у меня нос заложен не был, я сейчас, вот как она, к тебе в и рвалась?» Гаргул сглотнул и поднялся. «Ясное дело». Дар речи потерял, а его новая возлюбленная тщедушными плечиками пыталась сдвинуть со своего пути огромных охранников. Рвалась к любви своей, не жалея сил, как взъяренная львица, отбить свое. «Молодец! Иди выручай будущую жену!» Вдруг рассмеялась я и покачала головой. Все при ней, а главное, хоть сейчас в храм. Она и водичку попьет в ресторане, и травку поживет. И показать не стыдно. Красивая эльфийка. Свезло тебе? Давай, каменюка бесстыжая, лови момент. Вот надо отдать Гарри должное. Дураком он не был. Мгновение на раздумье, и он кинулся в сторону охранников и своей почти жены. Я же, накинув плащ, отправилась на выход. Кажется, легко отделалась. Но урок уяснила.